Глава 34. Полина. Взрыв на крупном предприятии. Я делаю громче, чтобы диктор мог перекричать гул в моих ушах. Катастрофа. Это всегда страшно, даже когда находишься от неё далеко, даже когда в другой стране. Липкий ужас ползёт вдоль позвоночника. Судя по картинке на экране, огня мало, не пожар. При этом масштабы бедствия устрашающие. Мия быстро уходит в свою спальню и закрывает дверь, чтобы получить возможность говорить по телефону. Она обзванивает друзей и знакомых. «Мне тоже надо. Тянусь к телефону и понимаю, что он остался в спальне». На одном из заводов сегодня вечером прогремел взрыв. Как раз во время праздника отмечали юбилей предприятия. Море гостей, сотрудники с семьями, какие-то звёзды на сцене. Вечеринка под открытым небом обернулась кошмаром. Пока не ясно, в чём причина случившегося. Не исключаю этот теракт. Рванула в одном из цехов. Спасатели и медики трудятся уже несколько часов. Я вижу мигалки скорых и прижимаю ладонь ко рту. К этому никогда не привыкнешь. Никогда на свете. Когда там, в гуще событий, чувства будто отключаются. Нет ни страха, ни паники. Есть работа, цель. А когда находишься на расстоянии... Страшно. Всегда страшно. Я бегу в комнату, хватаю сотовой и звоню первым делом Илье. Он не берет трубку. Видимо, некогда. Могу только представить, что творится сейчас в нашей больнице. Я делаю несколько звонков. София шот не верит. Они тоже, ожидаемо, не отвечают. У них там, конечно, уже ночь, но я всё равно набираю номер Виктории Юрьной. Просто не могу сидеть и ничего не делать. Мне нужна информация. Аллилуйя, свекровь поднимает трубку практически сразу. Олечка, здравствуй. Девочка моя, ты не знаешь, что там случилось? Её голос звучит взволнованно. Мы смотрим новости, но не можем поверить, что это происходит на самом деле. Я ничего не знаю. Вам звоню, чтобы выяснить. Я спала, только проснулась, включила телевизор, Илья не берёт трубку. Илья позвонил 4 часа назад, попросил забрать Женечку у Гани и присмотреть за ним. Вы забрали Женю? Да, разумеется. Как он? Капризничал весь вечер. Кое-как уложили с отцом. Мы, конечно, уже не в том возрасте, чтобы часами качать детей. Ну куда уже денешься? Надо помогать. Мне хочется закрыть глаза и силой мысли переместиться в родной город. и не знаю, кому я нужна больше — Илье или малышу Жене. «Боже, держитесь!» Параллельно я смотрю телевизор. Без звука. Меня колотит. «Умоляю, дорогая моя, любименькая Виктория Юрьевна, держитесь. Я могу только представить, какой у нас сейчас ад в больнице. Надо присмотреть за мальчиком, пока Илья работает. Пострадавших много. Их же всех везут к нам. На ужин я, конечно, не иду. Дежурю у телефона». Мне немного поплакала, попричитала, обзвонила подруг, убедилась, что никто из её знакомых не пострадал и отправилась пить коктейли и смотреть развлекательную программу в баре. А я не могу. Душа не на месте. Там она с ними. Меня тошнит. От моря, от услужливого персонала, от своего очередного тупого выбора. Ой, я хотя оставить своего мужчину. Мне не просто плохо, мне по-настоящему хреново. Я понимаю, что должна быть там, на передовой, со своей бригадой. Мой опыт, моя стойкость, моё здоровье я готова всё это отдавать. Ночу почти не сплю, а когда вырубаюсь, мне снится Илья. Его голос, привычные просьбы команды: "Скальпель, заряди сверло. Полина, на зашивание приготовить леску 3.0". Я тянусь к инструментам и просыпаюсь. Илья перезванивает глубокой ночью. У них уже 6:00 утра. Я вижу на экране любимое лицо и выдыхаю. Он выглядит собранным и бодрым, но следы усталости легко читаются на лице, как и непривычная бледность. Этот человек явно существует на кофе. Полина, ты как? 15 пропущенных, говорит быстро и обеспокоенно. Я-то в порядке, вы как? Что там происходит? Его кто-то зовёт, он отвлекается, кивает. Сейчас буду. Потом смотрит в камеру. Мне пора, всё под контролем. Но работы море. Боже. Я Илья снова бросает взгляд в сторону и хмурится. Я пошёл. Не смотри сейчас телевизор, ты всё равно ничего не изменишь. Пиши мне, как смогу, отвечу. Я тебя люблю, говорю я. И я тебя, отвечает он то ли на автомате, то ли правда так думает, и сбрасывает вызов. Следующие два дня проходят в агонии, моей собственной и бесконечной. Мне снятся операционные, будто я пытаюсь что-то сделать, помогать своим врачам, но не получается. Это жуткие иссушающие кошмары. Отвлечься не выходит, не могу ни о чём другом думать. Илья на связь выходит редко. Несколько раз в день мы созваниваемся с его матерью, но она сама особо ничего не знает. Илья дома ещё не был. Женя, видимо, передаётся общий напряг. Он всё время ноет, а то и вовсе закатывает истерики. В какой-то момент я смотрю на календарь и прихожу в ужас от того, сколько ещё дней мне нужно здесь провести. Кажется, я ничего путём не ела, кроме пары персиков. Переживаю за Женю, который не видит отца. Переживаю за Илью, который круглосуточно разгребает всю эту жесть. За людей, которым нужна помощь прямо сейчас. Нет, я вовсе не считаю себя какой-то особенной. Практически любого специалиста можно заменить. Но на самом деле, нас не так уж и много. И во время катастроф подобного масштаба идёт полная мобилизация медиков. А я ведь ещё и специализируюсь на травмах. Да пошло оно всё в задницу. Мне насладко спит всю ночь, а я хожу из комнаты в комнату. Мия является на рассвете пьяная, зацелованная кем-то счастливая. Я встречаю её на пороге с рюкзаком в руках. Мия, я улетаю. Что? Не понимает она. Я возвращаюсь домой. Не могу я, не могу так. Всё, надо отдыхалось. На самолёте, на крыльях. Самолёт легко меня уносит, запевает она. Цыц, -цы. не ну разбудишь. Приходится затащить сестру в ванну и умыть холодной водой, чтобы привести в чувство. Мой рейс через четыре часа, а надо ещё до аэропорта домчаться. Здесь всё в порядке. Вы с Ниной в безопасности. Отличного отдыха. Но такси вот-вот подъедет. «У тебя совсем крыша съехала, Поля? Ты в отпуске, в законном. Расслабься и забудь!» «Я нужна своему городу», — говорит Бэтмен моим голосом. «И своему мужчине». Добавляя уже исключительно от себя и без тени улыбки. Напрямую перелёт отсюда до дома занимает семь часов. Я же купила билет на рейс с двумя пересадками, который длится одиннадцать. Безумно дорого, долго, глупо. Может быть. Впервые моё сердце успокаивается только когда я занимаю кресло в салоне самолёта. Я не просто сижу на заднице, а очень быстро перемещаюсь в пространстве. И это ощущение, наконец, позволяет немного расслабиться и выдохнуть. Ещё чуть-чуть, какая-то половина суток, и я буду дома. Плевать, что в самолёте холодно и тесно, что вокруг ревут чьи-то дети, что сидящий рядом мужик весит килограммов двести и от него несёт потом и жареным луком. О, я схватила просто комбо. На всё плевать. Может быть, я дурочка, дворняжка, выпрашивающая любовь, кто знает. Но сейчас я лечу туда, где осталось моё сердце. Самолёт, конечно, задерживают. Сложно не нервничать, когда до дома два часа лёту, а ты три тупо сидишь на месте и не делаешь ничего. Четвёртые сутки подходят к концу. За это время Илья ни разу не был дома. Наконец, я в Емельяново. Вызываю такси и еду в город, сразу в больницу. Близится вечер. Начало лета, время отпусков. А здесь кипиш, словно в новогоднюю ночь. Куча людей, очереди родственники, приёмники и вовсе ад. Глаза Софьи Ашотны надо видеть, когда она распахивает дверь кабинета и видит меня». О, господи, Полина, ты же в Турции? Она хватается за сердце. Кажется, решила, что её мираж случился. Да нет, это не мираж, это я. Здравствуйте. Меня лихорадит и подтряхивает, то ли от усталости, то ли от напряжения. Уже нет. Софья Шот, ну я прилетела и готова работать. Сейчас переоденусь, а полосни, подожди. Специально прилетела, чтобы помогать. Я киваю. Ставьте меня в график. «Вот дурочка!» — бурчит Ашотна. «Дурочка, да! Ну и что?» — перебиваю я бойко. Старшая смотрит на меня внимательно, прищуривается. «Езжай-ка домой, Поля». Едва я открываю рот, чтобы запротестовать, она перебивает. «Домой!» На тебя смотреть жалко. Сколько часов ты не спала? Сёстры, которые вот-вот рухнут в обморок, мне не нужны. Поспи и поешь. Завтра в семь тебя жду. «Я буду!» — говорю уже вслед старшей. Мне сомневаюсь, бормочет она. Софья шотна: "Простите, последний вопрос". Она оборачивается. "А где Илья Викторович? Его кабинет закрыт". "Он вот часа 2 назад, когда мой поехал, его тоже выгонять пришлось. Кое-как с этой толпой выперли". "А, поняла. Просто он трубку не берёт, значит, спит". "Ты не иди сейчас к нему", говорит Ашотна неожиданно. От её тона неприятные мурашки бегут по коже. Уже что-нибудь много в нём личного. Почему? спрашиваю тихо. Не езжай. Сейчас здесь уже спокойнее, а в первые двое суток ужас что было. За всю мою жизнь подобное второй раз. Она прижимает ладонь к рту. Надеюсь, что уже и не увижу. Собирали руки, ноги. Илья Викторович, он он просто невозможное делал. Я горжусь тем, что мне удалось поработать с таким самоотверженным, умным, ответственным человеком. Она часто моргает. Всего один раз сорвался и психонул. Девушка была, видимо, его знакомая. А так невероятный труд. Наконец-то проклятие с этой должности снято. Какое счастье, что у нас был Илья Викторович, когда это случилось. Я не религиозна, но сегодня я помолюсь за него и его здоровье. Слёзы наворачиваются на глаза. Да. «Он молодец», — говорю я. «Дай ему время до утра. Это были плохие дни. Пусть они пройдут, и о них все забудут», — произносит она напоследок. «Иди домой и поспи». Ашот набросает выразительный взгляд, после чего быстро уходит, оставив меня растерянной. Что она имеет в виду? Что он уехал с кем-то? Ему было тяжело, меня снова не оказалось рядом, и какая-то другая девушка решила его утешить?» Он ведь не мог знать, что я прилечу. Да ну нафиг, не может быть. Я выхожу из больницы и присаживаюсь на крылечко. Ноги дрожат от усталости, в голове какой-то сумбур, и наконец-то снова блеск моря. Стоило сбежать от него на тысячи километров, чтобы соскучиться. Хочется войти в тёплую солёную воду, закрыть глаза и расслабиться. Хочется. Так много всего хочется. Я всхлипываю, достаю из кармана телефон, быстро вызываю такси. Пусть так. Плевать. На всё плевать. Мне жаль, что я не прилетела сразу, как только услышала о взрыве. Неверно оценила масштабы. Бросить всё и сорваться на рейсовом самолёте. Казалось, это дикость. Но в итоге я здесь. Приехала, чтобы поддержать его и быть рядом. И он должен об этом знать. А ещё о том, что я извлекла уроки из своих ошибок, и никакие слова доброжелателей не отвратят меня от него. Никогда. Нашу любовь можно назвать трудной. Запретный сокрушительный. Никто в нас не верил. Но по большей части нам всегда было плевать на препятствия. Да и в его съёмной квартире ехать всего 10 минут, а без пробок мы добираемся за 7. Как в тумане захожу в подъезд, поднимаюсь в лифте. В общем-то, я готова к чему угодно. Просто хочу, чтобы он знал: в своей жизни я любила только его, его одного, с 18 лет и по сей день. И мне ужасно жаль, что у нас всё так вышло. Что в какие-то моменты я оказалась слишком незрелой, чтобы поддержать его, а он был слишком горд, чтобы дать мне последний шанс. Мне жаль. Мне так сильно жаль, что всё настолько несправедливо вышло. Если бы я только могла вернуть время. Поднимаюсь на нужный этаж, стучу в дверь. Долго стучу. Ответа нет. Спит. Я решаю, что подожду ещё минуту, и если не откроют, поеду домой. Не сидеть же у порога до утра. Осторожно я пальцами нажимаю на кнопку звонка. Замок щёлкает и дверь открывается.